Глава шестая Пикету потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к рулю старого седана Линкольна. Много лет назад Марко выбрал эту машину, чтобы возить на ней Тодда, когда босс не желал быть узнанным. Устроившись на водительском сиденье, приспособленном для огромного тела капута, тот внезапно осознал, как сильно ему недостает этого человека захваченный потоком трагических событий которые после внезапной смерти Марка следовали одно за другим он еще не успел ощутить всю горечь утраты в этом мире который с каждым шагом становился все более шатким и непрочным марко капуа воплощал собой надежность он был не просто телохранителем и шофером он был другом тода он обладал безошибочным чутьем позволяющим предотвратить многие неприятности и никогда не боялся высказать свое мнение. Особенно в тех случаях, когда оно помогало Тоду выпутаться из беды. Потом, когда у него будет время, он непременно придумает, как увековечит славное имя Капута, пообещал себе тот Марко отнюдь не являлся интеллектуалом, поэтому вряд ли имеет смысл основать библиотеку его имени или учредить премию Капута за научные достижения. Придется поломать себе голову, чтобы решить, какой проект не только будет напоминать потомка Амарку, но и отразит его личность. «Вы сейчас наверняка думаете о своем погибшем телохранителе, Амарку Капута», заметила Тэмми, наблюдая, как тот ерзает на просторном водительском сиденье. «Судя по тому, каким тоном вы произнесли это имя, вы не слишком жаловали беднягу Марка. Несколько раз он обошелся со мной довольно грубо», — призналась теми и небрежно добавила. «Но это все ерунда». «Он был мне как брат, больше, чем брат», — проронил Том. «И только сейчас я понял, как много он для меня значил. Господи боже, в последнее время беды сыплются на меня дождем. Я потерял лучшего друга, а незадолго перед этим собаку». «Дэмпси?» «Да, он умер в феврале от рака». «Мне очень жаль». Том включил зажигание. Мысленно он по-прежнему был с Марко. «Знаете, что я думаю?» — спросил он. «Что?» «Я думаю, в ту ночь, когда Марко убили, он был не просто пьян. Он был чем-то очень испуган и поэтому напился». «Вы полагаете, он что-то видел? Что-то страшное?» «Именно так. Он что-то видел в доме и пустился на утёк». Тот испустил тяжкий вздох. «Ладно, хватит строить из себя детектива». «Может, потом я сумею со всем этим разобраться, а сейчас мы едем в Малибу». Пока они ехали вдоль океана, тот немного рассказал Тэмми о местечке, где обосновалась Максин. Разумеется, Тэмми знала о колонии, охраняемом поселке, где суперзвезды обитали в громадных особняках, до отказа набитых подлинниками Пикассо, Мане и Миро. В нескольких ярдах от этих роскошных жилищ искрились волны непредсказуемого Тихого океана, а неподалеку, сразу за скоростным шоссе, возвышались холмы Малибу, где в жаркое время года сплетни распространялись со скоростью лесного пожара, а в сезон дождей – со скоростью селевого потока. Однако Тэмми не представляла, как трудно оказаться среди обитателей этого райского уголка. Трудно даже тем, кто привык с легкостью удовлетворять все свои прихоти. «Я собирался купить дом рядом с домом Максин, чуть подальше от берега», — сообщил тот. «Но мой адвокат, хитрый старый пердун по имени Лестер Мэйфилд, меня отговорил. Ведь наверняка вам захочется содрать эту дурацкую бетонную плиту и заменить крышу», — спросил он. «Конечно», — ответил я. И тогда старый пройдуха заявил, что никто мне этого не позволит, что в ближайшие несколько лет Мне придется сражаться с правлением поселка за право выбрать унитаз по собственному усмотрению. Я плюнул на эту канитель с домом. Правда, с тех пор они малость облегчили свои идиотские правила. Думаю, кто-то дал им понять, что все их ограничения — полное дерьмо. А кто, в конце концов, купил тот дом по соседству с домом Максин? Один продюсер. Он работал с Парамаунт, сделал для них несколько кассовых картин. А потом ребята из налоговой службы приперли его к стенке и пожелали узнать, почему в течение шести лет он не платил налоги. Так что бедолаге пришлось переселиться в тюрьму, а дом долго стоял пустой. И никто больше не захотел его купить? Нет. Да хозяину и ни к чему было его продавать. Он не собирался засиживаться в тюрьме долго. Знал, что скоро выйдет и вновь примется делать кино. Так оно и случилось. Он уже успел состряпать 6 новых больших картин и по-прежнему балуется кокаином и путается со шлюхами. Кстати, его зовут Боб Грейден. Это не про него писали, что ему пришлось сделать в носу искусственную перегородку, потому что настоящая была изъедена кокаином. Про него. А где вы об этом читали? Не помню точно, но, скорее всего, в National Enquirer. Я читаю его от корки до корки. Вдруг попадется что-нибудь про вас. «Но не думайте, я знаю, что далеко не всё написанное правда», — поспешно добавила она. «Чаще всего в этих журналах торгуют клубничкой. Переспелой клубничкой на потребу толпе. По-моему, я чувствую, когда про вас пишут правду, а когда нет». «Вот как. Любопытно. А вы не могли бы привести какой-нибудь пример? Нет. Ну, пожалуйста, прошу вас». «Но сейчас я и в самом деле не помню. Хотя нет, подождите, вот». — Года два назад про вас писали, будто вы лежите в частной клинике, наращиваете свой, ну, в общем, свою штучку. — Мою штучку? — Вы поняли, о чём я. — А Арни вы тоже говорите «штучка»? — Ведь вашего мужа зовут Арни, я не ошибся. — Вы не ошиблись. Но я никогда не говорю с ним о его штучке. — Расскажите мне о нём. — Было бы о ком рассказывать. — А почему вы решили выйти за него замуж? — «Но уж точно не из-за размеров его хобота». «Хобота» — еще один престарелый термин. «Значит, у Арни целый хобот, а у меня какая-то штучка. Это даже обидно», — веселился тот. «Я не вижу здесь большой разницы», — пробормотала смущенная теми «И вообще, я хотел рассказать про историю, напечатанную в Энкварер. Там говорилось, что вы находитесь в Монреале, в клинике, и врачи увеличивают вашу штучку, или хобот» если вам так больше нравится. Но я сразу поняла, что это вранье. «Почему?» «Потому что вам не было надобности на это идти, учитывая все то, что я читала о вас раньше». «Расскажите же, что вы читали», — попросил заинтригованный тот. «Ну, вы ведь уже поняли, что я не пропускаю ни одной статьи о вас, разумеется, из тех, что написаны по-английски. Хотя, конечно, если где-нибудь в «Паримач» или «Штерне» появляется важное интервью с вами, — Я отношу его в бюро переводов. Неужели? Господи боже, но зачем вам знать всю ту чушь, что я наговорил? Мне интересно, что вы думаете. И иногда в иностранных журналах пишут про то, о чем американские умалчивают. Например, из одного такого журнала я много узнала о вашей интимной жизни, о женщинах, с которыми вы встречались. Они там говорили о вас. О моей актерской игре, надеюсь? Нет о других ваших талантах. Вы шутите. И не думаю. А я была уверена, что все эти публикации вам известны. Мне даже казалось, что вы их просматриваете и даете добро на то, чтобы они появились в журналах. Если бы я читал всю дрянь, которая пичкают своих безмозглых читателей эти идиотские журналы, у вас не оставалось бы времени сниматься в кино. Видите, вы сами это понимаете. Но вернемся к статье. К той где мои бывшие любовницы рассуждали о моих мужских талантах ведь именно на основании их слов и решили что история в инкваререр лжива ну они все рассказывали о том что вы с собой представляете в постели и некоторые некоторые остались не очень довольны однако ни одна из них и словом не обмолвилась даже не намекнула на то что что у меня маленький хобот да «Поэтому я и решила, что по этой части у вас все в порядке, и у вас не было нужды отправляться в Монреаль и ложиться в эту клинику. Послушайте, может, оставим этот разговор? Или вы хотите, чтобы я, сгорая от смущения, выбросилась из окна?» Тот расхохотался. «А вы знаете, с вами очень поучительно беседовать». «Поучительно? В каком смысле? В самом хорошем. От вас узнаешь много нового и интересного. Вы, конечно, понимаете...» что все те выдумки, которые о вас распространяют сейчас, многих людей расстроили и встревожили. Почему? Потому что никто не знает, что происходит с вами в действительности. А ведь у вас пропасть фанатов вроде меня. И для них вы все равно, что член семьи. Они только вами и дышат. одних только и слышишь «Тот сделал то, тот сделал это». И внезапно этот драгоценный «тот» исчезает в неизвестном направлении и никто не знает, где он и что с ним. Люди начинают изводиться, начинают воображать всякие ужасы, я это по себе знаю. Конечно, каждый сходит с ума по-своему, но, послушайте, я вовсе не считаю вас или кого-нибудь из своих фанатов сумасшедшими. А если вы в самом деле свихнулись на моей персоне, подобное сумасшествие мне нравится. Я благодарен вам за то, что прошлой ночью вы пришли ко мне на помощь. Никто из моей семьи этого бы не сделал. Вы удивились бы, если бы знали, как много людей вас любят. Я верю, что они любят теми, Но я очень сомневаюсь, что объект их нежных чувств — это действительно я. Почему? Во-первых, если вы проникнете в душу некоего Тодда пикета, то убедитесь, что там нет ничего достойного обожания. Увидите, что ваш кумир — самый заурядный человечешка, способный доставлять одни лишь проблемы и неприятности». «Возьмите, к примеру, моего брата Донни. Вот кем и вправду можно восхищаться. Он имен, он честен, он благороден. А я всего лишь мастер, эффектно скалит зубы». Тот растянул губы в ослепительной улыбке и, дав теме в волю полюбоваться этим сиянием, вмиг погасил ее. «Уверяю вас, этому нетрудно выучиться», — продолжал он. «В вашей голове словно появляется выключатель. Вы включаете улыбку и позволяете людям купаться в ее лучах» а потом выключаете и отправляетесь домой, недоумевая, почему вокруг вас поднимают такой шум. Нет, я не заслужил того, чтобы из меня делали идола. Играю я скверно. Кстати, вы наверняка читали об этом в куче рецензий. Тот, охваченный припадком внезапного самоуничижения, нервно рассмеялся. Есть такой критик по имени Виктор Мэтью. Он вам очень убедительно объяснит, какой я хреновый актер. Хорошо, вы не самый лучший актер в Голливуде, но ведь и не самый худший, согласны? Что нет, то нет. Без сомнения, есть еще хуже. И таких большинство. Снова должен с вами согласиться. Но от того, что много ублюдков совсем не умеют играть, я не становлюсь хорошим актером. Мысль о собственной бездарности глубоко засела в голове Пикета, и Тэмми оставила тщетные попытки его переубедить. Некоторое время они ехали в молчании. Потом тот повернул зеркальце и внимательно осмотрел своё лицо. «Знаете, что меня тревожит?» «Нет. Боюсь, у Максим толчётся куча народу». Тот отчаянно вертел головой, то изучая собственное отражение, то бросая взгляд на дорогу. «Вы прекрасно выглядите», — заверила его Тэмми. «Надеюсь, в ваших словах есть хоть малая толика правды», — хмыкнул тот. «Правда, сейчас вы выглядите немного иначе, не так, как раньше». «И как вы считаете, тот сброд, что тусуется у Максин, заметит эту разницу?» Тейми не стала лгать. «Конечно, люди заметят, что вы изменились, но, может, ваш новый обликом даже понравится, я имею в виду после того, как рубцы заживут, и вы как следует отдохнёте. Вы ведь пойдёте со мной, правда? К Максин? С удовольствием!» «Вы не возражаете, если я закурю?» осведомился тот, И, не дожидаясь ответа, опустил окно, выбросил смятую пачку и жадно затянулся. Первая же порция никотина изрядной его взбодрила. «Так-то лучше. Ладно, мы вот как поступим. Зададим Максим несколько неприятных вопросов, а потом вместе решим, солгала она нам или сказала правду». Между тем они оказались на скоростной автостраде, и рев множество машин, проникавшие в салон через открытое окно, На какое-то время сделал разговор невозможным. Проехав около пяти миль на север, они свернули с магистрали и двинулись на запад. Окружавший их пейзаж далеко не соответствовал представлениям теми о райском уголке. Она воображала, что Мальюбу это маленький кусочек Гавайских островов, но вокруг были многоэтажные особняки, зажатые между беспрестанно грохочущим шоссе и узкой полосой пляжа. Проехав не более четверти мили, они оказались у ворот колонии. В торожевой будке охранник, вытянув ноги в высоких шнурованных ботинках, смотрел телевизор. Увидев прибывших, он расплылся в широкой радушной улыбке и распахнул ворота. «Привет, мистер пикет Давненько вас не было видно!» «Здорово, Рон, приятель. Как поживаешь?» «Неплохо, мистер пикет очень даже неплохо!» Он явно был на седьмом небе от счастья, что тот вспомнил его имя. «Вы на вечеринку к мисс Фрайзель?» «Да», — пробормотал тот, неуверенно обернувшись на Тэмми. «Мы к ней». «Отлично!» — охранник перевел взгляд на Тэмми. «А это кто? Можно узнать?» «О, это Тэмми. Тэмми, познакомься, это Рон. Рон — это Тэмми. Сегодня вечером Тэмми — моя девушка». «Вам повезло!» — вновь расплылся в улыбке Рон. «Сейчас я позвоню мисс Фрайзель и сообщу ей, что вы подъезжаете». «Не надо!» — возразил тот, поспешно сунув в руку Рона двадцатидолларовую банкноту мы хотим сделать ей сюрприз». «Не надо, так не надо», — покладисто пожал широкими плечами Рон. «Рад был увидеть вас». Тэмми не сразу поняла, что он обращается к ней. «Считаю, за честь познакомиться с новой подругой мистера Пикетта», — заявил он без малейшей иронии в голосе. Судя по всему, говорил он вполне искренне. «Спасибо», — важно кивнула не ожидавшая подобной любезности Тэмми. «Черт побери, у нее вечеринка», — процедил тот, когда они, наконец, миновали сторожевую будку. Ну и что? То, что в доме, как я и ожидал, полно всякого сброда, и все они будут на меня пялиться. Рано или поздно вам всё равно придётся показаться на людях». Тот остановил машину, прямо посреди улицы. «Сейчас я не могу, я ещё не готов». «Неправда, вы вполне готовы. И чем дальше вы оттягиваете, тем труднее вам будет, наконец, прервать своё затворничество». Тот упрямо затряс головой, повторяя «Нет, нет, я не могу». Тэмми накрыла его руку своей. «Я нервничаю не меньше вашего», — призналась она. «Чувствуете, какая у меня холодная рука?» «Да, но мы с вами решили получить ответы на свои вопросы. И сделать это нужно как можно быстрее, иначе она придумает, как соврать нам поубедительнее». «А вы что, её знаете?» — удивлённо спросил тот. максим «Можно сказать, знаю». Она являлась ко мне в кошмарных снах. Самое подходящее для неё место. Но вам-то она почему снилась? — Потому что она стояла между мной и вами. — О, — хмыкнул тот. Тэмми промолчала. — Ну и что же вы решили? — наконец подала она голос. — Ситуация дерьмовая. Мне вовсе не хочется ввалиться на эту чёртову вечеринку. Мне тоже, но... Знаю-знаю, нельзя терять времени. — Ладно, будь по-вашему. Но первому, кто посмеет сказать хоть что-нибудь по поводу моей внешности, я закачу хорошую оплеуху. Машина тронулась с места. Дома, мимо которых они проезжали, и по размерам, и по архитектуре были куда скромнее, чем ожидала Тэмми. Роскошная безвкусица, которой так славился Беверли-Хиллз, здесь отсутствовала полностью. Не было ни фальшивых средневековых замков, ни поддельных особняков в стиле Тюдоров да мы имели до крайности непритязательный вид и, большей частью, обходились почти без архитектурных изысков. К тому же они стояли слишком близко друг к другу. «Здесь трудно сохранить тайну частной жизни», — заметила Тэмми. «Здесь каждый притворяется, что не смотрит на соседа. Может, и на самом деле не смотрит, потому что всем здесь наплевать друг на друга. Да, вот это больше похоже на правду». Я вдруг подумала что у вас с Катей немало общего. Вы оба постоянно в центре внимания. Люди вечно глазеют на вас и не догадываются, что вы при этом ощущаете. Ощущение странное. Словно кто-то каплю за каплей тянет из тебя кровь. Да, это не слишком приятно. Мягко говоря. Они свернули за угол и увидели наконец цель своей поездки. В вечеринки дом был украшен гирляндами крошечных лампочек, а по обеим сторонам от входной двери, подобно часовым, стояли две пальмы. «Похоже, Рождество пришло сюда раньше срока», — усмехнулась теми «Да уж». Перед домом сновали слуги, облачённые в униформу. Они отгоняли машины гостей от ворот и парковали их в сторонке. «Ну что, готовы?» — спросил тот. «Не слишком, как, впрочем, и вы. Хотите сделать ещё кружок по кварталу?» «Пожалуй». «Нет уж, слишком поздно». Двое слуг, старательно растягивая губы в приветственной улыбке, уже направлялись к машине. Прежде чем дверца распахнулась, тот судорожно сжал руку теми «Не оставляйте меня одного», — прошептал он. «Обещайте, что все время будете рядом». «Обещаю», — шепнула теми и, вскинув голову, попыталась придать своему лицу выражение подходящей богатой и знаменитой женщине, достойной спутницы Тодда пикета Последний, меж отдал слуге ключи от машины. «Я так полагаю, вы впервые присутствуете на настоящей голливудской вечеринке высшей категории», — осведомился тот. «Вы очень догадливы. Значит, вы неплохо позабавитесь. Наблюдать за акулами, резвящимися в плавательном бассейне, порой бывает любопытно».